или одеяло, в зависимости от времени года. Между пеленками кладут клеенку размером 30 на 30 сантиметров. Ребенка нельзя туго пеленать. Это стесняет его движение, мешает ребенку подтягивать ноги к животу и разводить их в стороны, что является естественной позой. Сверху его покрывают байковым одеялом. В жаркое время года покрывают пикельным одеялом, или оставляют без одеяла. Если в комнате температура ниже 20 градусов Цельсия, то новорожденному в течение двух-трех недель на голову надевают платок или чепчик, и рукава кофты зашивают. Менять пеленки надо обязательно перед кормлением и между кормлениями, если ребенок мокрый. С двух месяцев надевают ползунки на время, когда ребенок активно бодрствует, После сна и кормления предварительно из пеленки делают подгузник. С 7-8 месяца надевают пинетки. Купание. Ребенка до 6-месячного возраста следует купать ежедневно, а после полугода через день. Пока не заживет пупочная рана, ребенка купают в кипяченой воде. К ней добавляют раствор перманганата калия. Кристаллы предварительно растворяют в отдельной посуде. Вода в ванной должна быть слабо розового цвета. В Москве для купания новорожденных можно пользоваться не кипяченой водопроводной водой, теплой и холодной. Воду кипятят только в случаях, если ее берут из пруда или реки. Температура в комнате при купании должна быть 20-22 градуса Цельсия. Жарко натопленная кухня и согревание пеленок для этой процедуры ничего, кроме вреда, не приносят, так как на маленьких детей перегревание действует хуже, чем охлаждение. Купание ребенка не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. Нужны сноровка и опыт. Тщательно вымытую ванну ставят на скамейку или на два стула. По правую руку на столе или стуле должны находиться мыльницы с мылом и вода для обливания. Заранее приготавливают чистое белье, тонкую пеленку, большую пеленку, подгузник, косынку на голову. Сверху кладут пеленку или махровую простыню для вытирания. Если в комнате температура воздуха ниже 20 градусов Цельсия, то белье согревают, положив на него хорошо закрытую грелку с горячей водой. В ванну сначала наливают горячую воду, затем, добавляя холодную, доводят ее до 37 градусов Цельсия. Измерять температуру воды надо термометром, который хранят в специальном чистом мешочке. Отец во время купания ребенка должен помогать матери. Мать раздевает малыша, и если он запачкался, вначале подмывает его, а затем опускает в ванну. Головка ребенка при этом лежит на согнутой в локте левой руке матери. Этой рукой мать держит ребенка за верхнюю треть плеча. Малыша опускают в ванну так, чтобы верхняя часть его груди находилась над водой, Другой рукой мать зачерпывает воду и поливает тело ребенка. Затем она намыливает руку и моет ею волосистую часть головы в направлении от лба к затылку, чтобы мыло не попало в глаза. Мыть ребенка с мылом надо 2-3 раза в неделю. Корочки на коже головы, предварительно смазанные вазелиновым или простерилизованным растительным маслом, о чем мы уже упоминали, Во время купания протирает намыленной марлей. Смыв мыло с головы, мать намыленной рукой моет за ушами, шею, подмышками руки, потом грудь, бока, паховую область. Выкупанного ребенка поднимают спиной кверху, а помощник из кувшина обливает его заранее приготовленной водой той же температуры или на 1 градус Цельсия ниже. Затем ребенка кладут на простыню, закрывают его с головой и обсушивают. Сначала голову, потом туловище, потом ноги. Быстро перекладывают на чистое белье, одевают и завертывают. После купания с профилактической целью можно смазать складки кожи